Глава вторая Из огромного окна номера отеля открывался великолепный вид на Лас-Вегас, однако Сесси Манун была от этого отнюдь не в восторге, поскольку Лас-Вегас терпеть не могла и находиться здесь не желала. Она предпочла бы смотреть на него совершенно иным чувством, например, зная, что ее вещи уже упакованы и пора ехать в аэропорт. Хорошо бы, конечно, при этом еще и вспомнить. Куда она уезжает? Сесси Манун, 32-летняя красавица, богатая, знаменитая и обожаемая миллионами кинозрителей, с огорчением была вынуждена признаться себе самой, что ей скучно, невыносимо скучно. И хотя Сесси прекрасно отдавала себе отчет, что порой производит впечатление скучающей богатой сучки, она ничего не могла с собой поделать. Да и что тут поделаешь? когда вся жизнь состоит из съемок в фильмах, бесконечных перелетов из одного города в другой, и светских приемов. О, эти приемы! Все расфуфырены, все улыбаются, говорят комплименты. Бесконечные приемы, и ни на один из них не стоит того, чтобы тащиться туда через полстраны. Жизнь сессии представляла собой типичную историю кинозвезды. сирота. Удочеренная приемными родителями, она выросла на ферме в Северной Дакоте и точно так же, как и до этого ее многие коллеги, встала на путь к славе и успеху, в 15 лет победив в местном конкурсе красоты. Свою карьеру в кино Сесси начала, снявшись в эпизодических ролях в трех второстепенных боевиках, а затем в десятке отвратнейших, с ее точки зрения, телесериалов. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы ее появление в порочном неистовом в роли проститутки, пикантной, острый на язычок, но в то же время необычайно трогательной, не принесло ей долгожданную популярность. После этого ее взял под свою опеку сам Макс Мэнинг, один из опытнейших голливудских агентов, который добыл ей статус звезды. Теперь гонорар за картину составлял пятьдесят тысяч долларов. и Сесси без особого труда делала по полтора фильма в год. Она прекратила собирать журналы со своей фотографией на обложке, когда коллекция перестала помещаться в небольшом книжном шкафу и в последний раз испытала нечто похожее на восторг года четыре назад, когда на протяжении десяти дней всерьез размышляла над тем, не бросить ли все к черту и постричься в монахини. Короче говоря... Скука представляла для сессии серьезную, почти неразрешимую проблему. Не происходило ничего нового, не осталось вершин, которые надо было покорить. Никакие неожиданности не подстерегали за углом. Впрочем, и углов-то никаких не осталось. Ничего, кроме ровной прямой дороги, ведущей к очередному успеху, гарантированным гонораром и всеобщему обожанию. «Где бы ей сейчас хотелось оказаться?» На какой город вместо Лас-Вегаса смотреть из этого окна? Ну, на какой-нибудь другой. Она прилетела сюда только вчера из Нью-Йорка, вместе с Бенни Бернардом и своими афганскими борзаями. Бенни учил ее играть в джин, хотя в разное время ее учили играть в джин еще человек десять. Пока что он не пытался к ней подъехать, но попробует обязательно. Еще одна скучная неизбежность. Лас-Вегас. Сесси вздохнула, глядя в окно. Пришлось сюда приехать, потому что у старины Макса появился новый клиент. Совсем молоденький мальчик, который открывает здесь какие-то шоу, и все самые известные клиенты Макса должны заскочить на премьеру, чтобы обеспечить пареньку засветку в прессе. На премьере Сесси, как всегда, скучала и хлебнула лишнего, и теперь даже не могла вспомнить. Что делал этот новый мальчик Макса? Пел, танцевал, смешил публику, показывал фокусы? В дверь постучали. «Входи, Бенни!» — лениво откликнулась Сесси, искренне надеясь, что ошиблась. Но дверь открылась, и на пороге появился, конечно же, Бенни Бернард. «До отлета у нас есть еще полтора часа!» Бенни Бернард являл собой образец, типичного представителя второго поколения киношников, чьего-то племянника. Когда вы не знаете, что делать с бестолковым родственником, который школу-то толком не сумел закончить, то сплавляете его на киностудию, помощником ассистента режиссера, осветителем, звукооператором или еще кем-нибудь в этом роде. Когда же вы не знаете, что делать с бестолковым родственником, у которого диплом колледжа, то отдаете его в отдел связи с общественностью. Бенни Бернард, чей-то племянник, четыре года назад закончил Корнелл и последние три месяца сопровождал Сеси в поездках в качестве ее компаньона и пресс-секретаря. «Еще целых полтора часа!» — недовольно повторила Сесси, отворачиваясь от окна. ждаться не могу! И куда мы отправимся на сей раз?» «Как куда? На Ямайку?» — с удивлением ответил Бенни. «Господи, милочка моя!» «Ты же сама всем плешь проела, чтобы тебя туда послали!» а -а -а, фестиваль!» «Он самый!» — кивнул Бенни. «Ты член жюри! Теперь к тебе надо обращаться, ваша честь! Прямо как в суде!» Он уселся в белое с золоченой окантовкой кресло у окна и закинул ногу на ногу. Его ботинки были плохо вычищены, а узкий галстук накрахмален так, что им можно было смело резать хлеб. Вдобавок от него несло лосьоном для бритья. с каким-то тошнотворным восточным ароматом. В небе лас вегаса сияло яркое солнце, но в его лучах Бенни был похож на человека, получившего повышенную дозу радиации. «Прямо как к судье!» — повторила Сесси и улыбнулась. «Надо же! Она совсем забыла про этот фестиваль!» Три месяца назад Оргкомитет фестиваля в Монтагобей направил ей письмо. которым предлагал принять участие в работе жюри, и она с радостью согласилась. Иностранные фильмы, иностранные кинематографисты, иной подход к работе, общение с коллегами, которое позволит узнать столько нового и интересного. Сессия была опольщена, и когда Макс, руководство киностудии и все остальные наперебой принялись отговаривать ее от этой затеи, она наотрез отказалась обсуждать эту тему. Господи! Ей предложили стать членом жюри Международного кинофестиваля. Нет, она поедет и точка. «Даже не знаю, на кой черт он тебе сдался!» Тем временем разглагольствовал бынь «Честно говоря, для тебя это будет неважной рекламой. Масштаб не тот. Ты слишком крупная фигура, чтобы...» «Полагаю, ты никогда не слышал такого слова, как престиж!» «Слышал, слышал! Я могу тебе сказать, что это такое!» «Стрельба из пушки по воробьям, буря в стакане, суета-сует!» «Ты считаешь, что мне следует взять отпуск на годик-другой и пойти в актерскую школу?» «В качестве кого? Неужто директора?» Лицо сессии окаменело. «Бенни, ты свободен, встретимся в аэропорту!» Почувствовав холод в ее голосе, Бенни понял, что в своей фамильярности зашел несколько дальше, чем следовало. «Шучу, милочка моя, шучу!» Быстро пробормотал он, пытаясь не показать, что нервничает. Я просто тебя подкалывал, только и всего, понимаешь? Забери каму и сутру из конуры, и пришли кого-нибудь за моими вещами. Пока, Бенни. Ладно тебе, тоже аристократка нашлась. Извини, если я. Сессия сняла телефонную трубку. Дайте, пожалуйста, Лос-Анджелес и на студию Джейкой Филмс. Сесси! Она повернулась к Бенни спиной. «Ну, хорошо, хорошо!» — поспешно проговорил тот. «Ухожу! Самолет вылетает в три! Билеты у меня!» Едва за Бенни закрылась дверь, Сыси положила трубку и усмехнулась. «На кой черт мне сдался этот фестиваль? Козел! Да что ты понимаешь!» Глава третья «Ну как, ты готова?» — спросил майор Фор Клинтон. «Почти!» — ответила мисс Ражби, поправляя завязки кружевного воротничка платья. В два часа пополудни порт Монтегбэй представлял собой весьма оживленное место. Яхты, клиперы и моторные катера рядами выстроились вдоль причала, словно машины на стоянке возле некоего морского супермаркета. Жара стояла невыносимая, однако в салоне Грозной принадлежавший майору Фор Клинтону, царила прохладная, по-британски спокойная атмосфера. Викторианская мебель, пушистые ковры и среди всего этого великолепия пожилая пара – Аделаида Ражби в пышном платье с кружевным воротничком и сам майор в твидовом пиджаке с кожаными заплатками на локтях и черными сединой усами. «Тогда можно идти!» – сказал Фор Клинтон. и в этот момент в дверь постучали. Майор и Аделаида быстро переглянулись. — Вряд ли это что-нибудь серьезное, — прошептала Аделаида. — Конечно, нет! — тоже шепотом ответил майор. — Глупо с нашей стороны! Войдите! Дверь открылась, и в салон робко шагнул «Буллорд Спейнс» из «Юнайтед Кингдум Films. Молодой человек, одетый с точки зрения майора, довольно небрежно. На нем была белая рубашка с короткими рукавами, да еще без галстука. Но, по крайней мере, он курил трубку. «Добрый день, майор!» — поздоровался Спенс. «Добрый день, мисс Ражби!» «Здравствуйте, мальчик мой!» — кивнул майор. А Аделаида приветливо улыбнулась. «Вы куда-то собрались?» — спросил Спенс, глядя на сумочку, которую держала в руках мисс Рашби. «Просто прогуляться!» — пояснила Аделаида. — Что ж, в любом случае, я всего лишь на минутку. Мне удалось раздобыть для вас билеты на фестивальный фильм. Аборт по-итальянски. — Что вы говорите? — воскликнул майор. — Прелестно. — А кроме того, сегодня вечером сэр Альберт устраивает прием в честь Сесси Манун. Майор и Аделаида вновь переглянулись. — Но ведь мисс Манун американка — американка! — удивленно протянула Аделаида. — Да, мисс Рашби, я вас прекрасно понимаю. Но мы хотим пригласить ее для съемок в совместной картине. Так сказать, американские мускулы, но британские мозги. Вдобавок, она член жюри. Вы бы хотели попасть на прием? — На прием? Конечно. Мы будем в восторге. Правда, Альфред? — Совершенно верно, — подтвердил майор. — Тогда я распоряжусь, чтобы к девяти за вами прислали машину. — Это было бы чудесно, — улыбнулась Эдлоида. — Мы вам так признательны. — Не за что. Спенс посмотрел на часы. Увы, мне пора. Надо встретить ее в аэропорту, знаете ли? До вечера. До вечера, кивнул майор. После того, как Спенс ушел, Адалоида заметила. Однако, какая неожиданная удача. Это может помочь, согласился майор. Кстати, не взглянуть ли нам на новых соседей? О, да, конечно, я и забыла. сойдя с Грозной, Они направились к соседней яхте, под названием «Осмотрительная», причалившей только сегодня утром с командой из трех человек, двух белых и одного негра. Майора и мисс Ражби крайне интересовало, не могут ли новоприбывшие послужить причиной возникновения каких-то проблем, способных помешать осуществлению их плана. Едва оказавшись на Ямайке, они предусмотрительно навестили обитателей соседних судов, и пришли к выводу, что это вполне безобидная публика. Теперь им предстояло оценить с этой точки зрения и новых соседей. Все трое молодых людей находились на палубе. Остановившись в футе от сходней, майор окинул их пристальным взглядом и, расплывшись в фальшивой улыбке, представился. — Фор Клинтон, а это мисс Рашби». Добрый день, как поживаете? — вежливо кивнула Аделаида. Ответом им было гробовое молчание. Судя по всему, эти трое были полными невежами, дикими варварами, не имевшими ни малейшего представления о хороших манерах. Ни один из них даже не подумал представиться или вообще хоть как-то отреагировать на появление гостей. Черт возьми, с другой стороны, являться на борт чужого судна без приглашения тоже не соответствовало правилам хорошего тона. Постояв с минуту и так и не дождавшись какой-либо реакции, майор смущенно откашлялся. «Обычный визит вежливости, знаете ли. Решили к вам заглянуть и познакомиться с новыми соседями. Мы вон оттуда, с Грозной...» Чернокожий вздрогнул, словно неожиданно пробудился ото сна и поспешно ответил. «Да, конечно! Простите, мистер Форклинтон, не желаете ли с мисс Ражби подняться на борт?» Один из белых, тот, что в очках, наградил негра убийственным взглядом, но майор сделал вид, что ничего не заметил. Поднимаясь по сходням в сопровождении Аделаиды, он дружелюбно улыбнулся. «Вообще-то можно просто. Майор!» «Рад с вами познакомиться, майор! Роберт Крэсуэлл! Позвольте вам представить Фрэнка Эшфорда и Кэлли Брэма Николаса IV!» «Очень приятно! Здрасте!» — Вы на Ямайку надолго? — спросил майор, немного раздосадованный тем, что негр оказался единственным из троих, кто продемонстрировал хоть какое-то подобие знания правил этикета. Однако он был не из тех, кто позволил бы подобному вздору отвлечь его от намеченной цели. — Мы приехали на фестиваль, — сказал Фрэнк Эшфорд. Э — -э, Вот как! Вы имеете отношение к миру кино? — Нет! — угрюмо буркнул третий. Кэлли Брэм Николас Четвертый... Четвертый! Подумать только! «В какой-то степени, да!» Почти одновременно с ним ответил Фрэнк Эшвард и хмыкнул, словно вспомнил какую-то веселую шутку. Николас Четвертый метнул убийственный взгляд и на него. «Просто мы любим кино, только и всего!» Добавил чернокожий Крэсуэлл. «Ишь ты! Кино не любят!» Аделаида, по-прежнему державшая майора под руку, спросила. — Кому же из кинозвезд вы отдаете предпочтение? — Никому! — проворчал Николас IV. -манон — Манон! с ухмылкой сообщил Фрэнк Эшворт, за что немедленно удостоился очередного убийственного взгляда. — Кто мой любимый актер? — задумчиво нахмурился Роберт Крэсуэлл. — Наверное, все-таки Сидний Пуатье. — То, что Эшворт". Упомянулся Симанум, было довольно странно и не могло не настораживать. Впрочем, на этом фестивале она самая известная кинозвезда. Так что, возможно, в конце концов это не так уж и необычно. — Мы так восхищались вашей яхтой, — сказала Аделаида, — такая элегантная и комфортабельная. — Не желаете осмотреть? — предложил Крессуэлл, старательно избегая взгляда Николаса Четвертого. — Да что с ним такое? Аделаида с благодарностью кивнула. «С удовольствием!» Кресвелл взял на себя роль экскурсовода. Фрэнк Эшфорд, по-видимому, занимавший в этой компании должность шута Горохового, отпускал шуточки на морскую тему. А Кэлли Брэм Николас IV плелся позади всех, мрачный и недовольный всем на свете.